Теперь, когда ваша дочь заменуется, я могу рассказать вам, что поговорить с вами меня попросил доктор Ренвик. Ренвик? Недоверчиво воскликнул Броуди. Он остановился осененной внезапной догадкой, и выпалил. А, теперь я все понимаю. Это вы его на меня натравили. Он с вами заодно меня преследовал. Он ненавидит меня так же, как, как все вы. Он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 А мне решительно все равно, кому эта стипендия достанется. Броуди уставился на говорившего. — Вам все равно? — повторил он с расстановкой. — Врете. Вам не все равно. Вы лопнете от злости, когда Броуди получит Летто. — Ступайте-ка вы домой, ради бога, — сказал Гордон тихо. — Вы вне себя и несете чепуху. Вы сами не понимаете, что говорите.